Глава вторая. Меня разбудило мягкое прикосновение пушистой л а п ы к моей щеке и тихий голос в голове. Пора, Марина, просыпайся. Глаза открылись сами собой, словно по щелчку. Прямо над головой в небе друг за другом, словно нанизанные на нитку бусины, висели три луны. Сразу вспомнила, где я и как сюда попала. Интересно, а действительно, где это мы? Отдохнувшая голова, словно в выкладке на экране компьютера. Стала выдавать версии одна за другой. Сказывалось воспитанное на космической фантастике детство. Кутру слегка похолодало, но песок еще хранил остатки тепла, накопленного за день под лучами двух светил. Под боком п о с а п ы в а л а Розальва. Жаль прерывать ее сон, но нам действительно пора. Розочка, пора, просыпайся. Я тихонько потрепала ее по плечу. Глаза подруги сразу же открылись. Вот что значит тренировки под руководством магистра Шелмова. Вот что значит боевой факультет. Уже пора. Она приподнялась на локтях и тут увидела три луны. Очень красивое и непривычное зрелище. Вот и подруга, увидев три ночных светила, со с т о н о м упала назад на рюкзак. Пока она приходила в себя, я, покопавшись в ее заплечном мешке, достала остатки консервов, разделила между к о т а м и тушенку. Нам с Розой досталась последняя банка с консервированной кукурузой. Жаль, мастера Таивана так и не получат образца, предназначенного для упаковки и длительного хранения продуктов. В рюкзаке оставались еще три баночки газировки, одной из которых я тоже достала, да еще немного к а р а м е л е к оказавшихся очень стойкими к экстремальным погодным условиям незнакомой планеты. Когда Роза все же встала и отошла за ближайший камешек, справить естественные потребности организма. Я, порывшись в своем рюкзаке и достав ведьмовскую аптечку, вытащила из нее с к л я н к у с зельем укрепления силы и капнула несколько капель в шипящий напиток. Консервы и газировку мы с подругой поделили на двоих. Прибрали за собой место нашего ночлега, стараясь не оставлять следов, делали это заученными движениями. Одно из правил боевика — не оставлять за собой следов — наш магистр о д а л бливал в наши головы многочисленными тренировками. к о т ы забрались в свои переноски и, свернувшись пушистыми комочками, задремали. Что ж, их очередь отдыхать. Они ведь караулили наш сон, давая нам возможность спокойно поспать. После отдыха и колдовского зелья энергия в нас била ключом. и г р а ю ч и закинули за плечи поклажу и пошли в сторону видневшихся на горизонте шпилей города. Даже отсюда было видно, что там, несмотря на ночь, во всю кипит жизнь. Сверкающие в полумраке огни были отчетливо видны, напоминая з а р е в о с к р ы т о я за туманной дымкой. От серебристого света трех лун было довольно светло. В тишине поскрипывал под ногами песок, в полумраке казавшийся совсем черным. По моим ощущениям часа через два пути стало заметно светлее, и самое главное, нам стало попадаться все больше тех самых сизоватых кустиков, образец которых уже хранился у меня в рюкзаке. Они стали крупнее и выше. А вскоре Роза позвала меня, указывая рукой куда-то в сторону. м а р е н к о посмотри, что это? В паре метров от нас росло очень симпатичное растениецо, высотой примерно по колено, к о с т и к с мелкими резными листиками, казавшимися тёмно-серыми в свете лун. На концах веточек висели крупные белоснежные, словно крупные жемчужины ягодки, так и притягивающие к себе взгляд. Кажется, это еще один образец для нашей практической работы. Я осматривал а к о с т и к не спеша приближаться. В памяти навсегда остался первый урок, проведенный мадам Клео. Там тоже помнится был очень симпатичный цветочек, оказавшийся очень хищным, предпочитающий питаться свежим мясом и зазевавшимися адептами. Осмотрелась по сторонам, сюда бы палку да подлиннее, но чего нет, того нет. Обойдемся подручными средствами. А из них у нас только камни, кучками лежащие то тут, то там. Подняв с песка пригоршню мелких камешков, начала кидать их в кустик, метясь в такие приметные ягодки. Сначала ничего не происходило, а затем камешек все же угодил по одной из жемчужинок, висевших на веточке. И ягодка вдруг взорвалась, рассыпаясь облаком ч белоснежной пыли. Когда п ы л ь ц а немного осела, неожиданно прямо из песка, там, где по идее должны быть корни растения, в ы с у н у л и с ь несколько отростков, похожих на щупальца. которые стали усердно ощупывать все вокруг. Одно из щупалец наткнулось на камешек, тот, что я туда закинула. Оно обвило камешек, видимо, исследуя, но уже через мгновение камень полетел в сторону, а отростки не спеша скрылись под песком. Ничего себе! Розальва даже тихонько присвистнула. Думаю, мы обойдемся без этого образца чужеземной флоры или, возможно, даже фауны. Как-то не хочется мне знакомиться с ним ближе. Теперь уже мы старались быть более внимательными, ведь эти кустики стали попадаться все чаще. А вскоре появились другие, совсем незнакомые. Решили не терять в р е м я н на их изучение, просто обходили стороной, что значительно снизило темп нашего движения. Один из лунных дисков, самый маленький, скрылся за горизонтом, да и оставшиеся два стали почти прозрачными. В противоположной стороне уже разовел восход, прямо на глазах становилось светлее. Башни города перед нами, все крупнее и ближе. Они скрывались вершинами среди низко висящих облаков. Над головой снова стали проноситься летательные аппараты, а после того, как над горизонтом показался диск дневного светила, их стало намного больше, да и л е т а т е л н и стали намного ниже. Вдруг один из них сделал над нами круг и стал снижаться. Мы остановились, встав плечом к плечу, приготовившись к чему угодно. Разбудили котов, вдруг понадобится их помощь. С каким-то азартным предвкушением следили, как на песок беззвучно приземляется небольшая овальная капсула, чуть больше обычного автомобиля. Серебристые бока блестели в лучах утреннего солнца. Мы даже не заметили, что на горизонте уже в с х о д и л о второе светило. Все наше внимание было приковано к вдруг ставшей прозрачной крыше капсулы, которая с легким щелчком откинулась в сторону. Из летательного аппарата на песок легко спрыгнул молодой парень в облегающем светлом комбинезоне. Две руки, две ноги, пропорциональная фигура, широкие плечи, ярко-голубой ежик волос на голове и с е р е б р и с т о р т у т н ы е глаза без зрачка, обращенные в нашу сторону. Кажется, я знаю, куда судьба забросила меня в этот раз.